Глава 6. До отъезда Йока в Америку, назначенного на 25 сентября, оставался всего день. Буря осеннего равноденствия в нынешнем году запоздали, погода была неустойчивая, то ярко светило солнце, то лил дождь. В этот день Йока встала затемно, прошла в комнату рядом с кладовой и занялась своим платьем, чтобы привести его наконец в порядок. Все самые яркие кимоно она распорола, завязала в узел и решила отдать сестре Айку. Но потом прикинула, что некоторые из них подойдут младшей сестре, летней Садаю, и завязала их в отдельный узел. Самые лучшие свои наряды на все сезоны Йока понесла к потемневшему от времени чемодану, стоявшему перед нишей, и хотела его открыть. Как вдруг взгляд ее упал на буквы И краткая К, выведенные на крышке белой краской. Она невольно отдернула руку. Это кота принес вчера масляные краски, и кисть и написал ⁇ И краткая К ⁇ От букв еще исходил легкий запах скипидара. Как йока не просила его написать и краткая С, йока сацуки. Кота, смеясь, отказался выполнить ее просьбу и вывел и краткое «К» — Йока Кимура, соскоблив предварительно ножом «СК» — буквы, которые там были раньше. Этим чемоданом пользовался Садаити, отец Кимура, когда путешествовал по Европе и Америке. Потрёпанный чемодан был свидетелем полной приключений жизни его владельца, человека смелого и сильного. Перед отъездом Кимура оставил этот чемодан Йока. Она представила себе своего будущего мужа. Рисовать его образ в воображении было не так неприятно, как видеть его самого. Разделенные безукоризненным пробором черные волосы, тонкие черты умного лица, здоровый румянец, сентиментальность — все это нравилось Йоко, даже вызывало в ней теплые чувства. Но при встречах им почему-то не о чем было говорить. Йоко претила его рассудочность, раздражала кротость. При всей своей сентиментальности он был на редкость расчётлив. Даже юношеский азарт, с которым он занимался делами — в этом он походил на своего отца — казался ей просто самонадеянностью. Хотя держался он и говорил, как коренной такиец, в его речи и манерах вдруг проскальзывало нечто, выдававшее в нем уроженца Тохаку. И это нечто её коробило. Тохаку? Северо-восточная часть острова Хансю В памяти Йока все отчетливее возникали события недавнего прошлого. Она во всех подробностях вспомнила встречи с Кимурой, и эти подробности тоже были ей не очень приятны. Она не стала укладывать нарядные кимоно в чемодан и так и держала их в руках. Долгая осенняя ночь шла на убыль. забрезжил рассвет — Свеча горела мертвенно-неподвижным теплым пламенем. Утихший был ветер с новой силой ударил по сёдзе. Снаружи донеслись голоса парней, тащивших на рынок тележки с рыбой. Йокка попробовала мысленно перечислить все дела, которые ей предстояло сделать за день. Их было так много, что она поспешно прибрала вещи, закрыла на замок все, что сочла нужным, и отодвинула ставень. По комнате разлился бледный свет начинающегося дня. Йока достала из шкатулки толстую связку писем, написанных мужским подчерком, завернула их в платок, задула свечу и с узелком в руках вышла из комнаты. В коридоре она чуть не столкнулась со своей теткой. «Уже встала? Собралась!» — приветствовала ее тетка. Йока показалось, что та хочет сказать еще что-то. Эта тетка с мужем и шестилетним слабоумным сыном переехала в Йокогаму после смерти родителей Йока. В кимоно, стянутом Аби, с растрёпанными жидкими волосами, тетка выглядела довольно невзрачно. Аби — широкий и длинный пояс, принадлежность национального женского костюма. Йока скользнула взглядом по ее плоской груди и невольно вспомнила мать с ее уверенной — полное достоинство манеры и держаться. «Доброе утро!» «Да, в общем, собралась», — ответила Йока и направилась к лестнице, ведущей на второй этаж. Приложив к груди руки с черными от грязи ногтями, тетка преградила ей путь. «Знаешь, я нарочно дожидалась, пока ты закончишь сборы. Видишь ли, мне завтра не в чем идти тебя провожать. Посмотри, может, найдется что-нибудь подходящее из вещей твоей матери». Только на завтрашний день, а потом я все положу на место. Опять за свое подумала Йока. Муж тётки нигде не работал и за 15 лет не купил ей даже дешевого пояса. Слабовольная, не умеющая справляться со своими желаниями, тетка из жадности готова была поступиться своим достоинством. Йока жалела ее. Но в то же время ей были до тошноты отвратительные эти бесстыдные, хотя внешние робкие попытки пользоваться слабостями другого человека. «Впрочем, сегодня все это кончится», — успокоила себя Йока и провела тетку в комнату. А та, с притворным смущением бормоча что-то вроде «очень жаль, прости», заставила отпереть все шкафы, перерыла всю одежду и, наконец, выбрала себе самое красивое кимоно. Но уходить не спешила, а продолжала с любопытством рассматривать туалеты Йока, восхищаясь каждым платьем. Из кухни доносился запах супа из миса, не умолкая плакал слабоумный ребенок тётки, слышался голос дяди, который звал жену. Эти звуки портили очарование свежего утра. Прислушиваясь к ним, Йока рассеянно отвечала на вопросы тетки. Всем существом своим она вдруг ощутила — что дома с отцуки больше не существует. Телефон под каким-то малоубедительным предлогом унес один из родственников, директор банка. Кабинет отца, библиотека и антикварные вещи были проданы с аукциона, но денег, вырученных от продаж Йока, даже не видела. Что же касается самого дома, то на семейном совете было решено выступить его за бесценок одному из родственников, который брал на себя какие-то хлопоты после смерти родителей. Другому родственнику отдали на хранение небольшое количество акций и земельных участков, предназначенных якобы для платы, за учение Айка и Садаю. Йока молча и безучастно смотрела на этот произвол. Будь Йока послушной, ей, конечно, достались бы какие-нибудь крохи, но она давно поняла, что ее считают гордячкой, и потому на семейном совете решили полностью отстранить от дележа наследство сочтя за благо, что она выходит замуж и уезжает. Да и не такова была Йока, чтобы довольствоваться лишь малой частью того, что по праву принадлежало ей целиком. К тому же она знала, что претендовать на все имущество бесполезно, хотя она и старшая дочь. Ведь она женщина. И Йока решила, пусть эта стая псов раздерёт все на части. В конце концов, у йока только и осталось, что немного одежды и еще кое-какие мелочи. Этого, естественно, не хватало на трех сестер, и все же Йока не только умело вела хозяйство, но еще и ухитрялась сохранять элегантный вид. И вот теперь это бесстыдное вторжение тетки. Йока то леденила какая-то смутная тоска, порождаемая бедностью и одиночеством, то сжигала ярость. И тогда она говорила себе, «Ах так? Ну и пусть. Пусть я останусь совсем голой». Все еще держа в руках связку писем, она выпрямилась и взглянула на тетку, которая, склонившись над кимоно, гладила и ласкала нежный шёлк. «Так вот, у меня полно дел, я ухожу. Все открыто. Выбирайте, что хотите. Только этих вещей, пожалуйста, не трогайте. Я беру их с собой, а те оставлю для Айка и Садаю». Йока поднялась к сестрам. В маленькой комнатке рядом с кабинетом отца, обнявшись, спали Айко и Садаю. Йока наскоро прибрала свою постель и разбудила Айку. Айко испуганно вскинула на неё большие красивые глаза и ещё сонная быстро села в постели. Йока необычно строго стала выговаривать ей. «Ведь с завтрашнего дня ты заменишь меня в доме», Что же получится, если ты будешь нежиться в постели? Плохо придется саотян с такой капушей, как ты. Одевайся побыстрее, да займись уборкой. Украдкой поглядывая на старшую сестру кроткими, как у овечки, блестящими глазами, Айко оделась и вышла из комнаты. Йока прислушалась к шагам сестры, спускавшейся с лестницы. Да, не мой у нее характер, подумала она. Убедившись, что Айко уже внизу. Йока потихоньку подошла к Садаю. Девочка была очень похожа на свою старшую сестру. К лобику, покрытому биссеринками пота, прилипли волосы. Она разрумянилась, словно у нее был жар. Йока ласково улыбнулась, опустилась на колени перед кроваткой и нежно обняла Садаю. Не отрываясь, вглядывалась она в ее лицо. Легкое дыхание девочки касалось груди Йока. Сердце тоскливо сжалось. Они появились на свет от одной матери, и в их душах звучали и перекликались таинственные родственные голоса. Сейчас Йока всем существом своим вслушивалась в них. Наконец она не выдержала, и горькие слезы покатились по ее щекам. Йока не особенно смущала то обстоятельство, что ей придется, словно бы не замечая развала семьи Сацуки, Ехать одной в далекую Америку искать свое женское счастье. Еще с той поры, когда она причесывалась на прямой пробор, и волосы ее свободно падали на плечи, она вырабатывала в себе твердость характера и училась ясно мыслить. Такую прическу носили японские девочки. Йоко шла по жизни смело, без оглядки, и когда сейчас, в 25 лет, она впервые оглянулась на свое прошлое, То подумала о том, что жизнь ее как-то незаметно пошла совсем иным путем, нежели у других ее сверстниц. Ей показалось, будто она в полном одиночестве стоит перед незнакомой равниной. В гимназии и музыкальной школе ее яркая индивидуальность влекла к себе девушек. Они видели в йога идеал, любили ее робкой девичьей любовью и под ее влиянием решались на дерзкие и сумасбродные поступки. Именно девушки, духовные сестры Йока, и стали источником вдохновения пылких, романтически настроенных молодых людей, провозглашавших новые идеи со страниц журналов «Народная литература» и «Литературный мир». С тех самых пор ученые, моралисты педагоги и всевластные отцы семейств начали с подозрением вглядываться в обитательниц этой девичьей страны. Порывистая душа Йока металась под действием непонятных ей самой импульсов, которые следовало бы назвать революционными. Смеясь над другими и презирая себя, влекомая непреодолимой таинственной силой, она бессознательно пошла по странному, необычному пути, вначале робко и неуверенно, а потом понеслась стремглав. Никто не остановил Йока, никто не указал ей другого, правильного пути а если порой и раздавался предостерегающий голос, то лишь за тем, чтобы обмануть ее и заставить жить по старым обычаям. И к это прекрасно понимала. В конце концов, она пришла к мысли, что ей следовало родиться в другой стране, где женщина может идти по жизни рядом с мужчиной как равная. Только в такой стране женщина может чувствовать себя свободной. Поэтому всякий раз, когда совесть, вернее, та её часть, которая всё ещё находилась под влиянием старой морали, мучила Йока, она пыталась себе представить, какова же мораль у тех женщин. В глубине души она завидовала гейшам, считала даже, что в Японии только они и живут настоящей жизнью. Естественно, что при таких взглядах Йока не раз оступалась и падала, а потом ей приходилось чищать грязь с колен. Так дожила она до 25 лет и сейчас, оглянувшись, обнаружила, что девушки, стремившиеся вслед за ней вперед, давным-давно превратились в самых заурядных женщин и теперь следят за ней откуда-то издалека, жалеют ее и осуждают. Но Йоко уже не могла повернуть обратно, да и не хотела. «Будь что будет», — решила она и опять отдалась на волю таинственных темных сил. Теперь ей все равно, где жить, в Америке или в Японии. Ее не интересует богатство, вся эта мелочь. Ведь с переменной обстановки изменится и ее жизнь. А может быть, все останется по-прежнему? А, будь что будет. Казалось, нет ничего такого, что могло бы сейчас взволновать ее. Впрочем есть. Слезы безостановочно катились из глаз Йока. А Садаю все так же безмятежно спала. Они появились на свет от одной матери, и Йока чувствовала себя связанной с Садаю, таинственными узами духовного родства. Сейчас это ощущение с новой силой вспыхнуло в Йока. Может быть, это дитя вскоре пойдет по тому же пути, что и она? При этой мысли Йока испытала нестерпимую жалость не то к сестре, не то к себе самой. Она порывисто прижала девочку к груди, хотела сказать ей что-то. Но что могла она сказать? К горлу подступил комок. Садая проснулась и широко открытыми глазами вглядывалась в заплаканное лицо сестры, затем молча принялась вытирать ей слезы рукавом кимоно. Йокка не выдержала и снова расплакалась. Садая с недетским скорбным выражением продолжала вытирать мокрое лицо сестры, а потом закрылась рукавом, И тоже разрыдалась.